14. Вошёл, стараясь не шуметь. Она установила правило. «Приходи без звонка, хоть в три часа ночи, но если приходишь, не шуми, я могу работать, я сосредоточена». Судя по голосам и звону посуды, она не работала, принимала гостей. Впрочем, гостей она принимала тоже сосредоточенно. Сочилась ещё музыка, что-то из боуи. Он прислушался, узнал China Girl, ухмыльнулся. С музыкой здесь дружили. Хм, богема, — снисходительно подумал бывший банкир. Мотыльки, невинные порхающие эльфы. Надо было остаться музыкантом, гитаристом. Отрастил бы седые патлы, канал бы под ветерана блюза. Нанизал бы на пальцы серебряные перстни с черепами. И сейчас сидел бы с ними, авторитетно помалкивал. Они бы держали меня за своего, подливали бы холодного пива и называли бро. По коридору и кухне гулял сквозняк. Хозяйка дома держала окна открытыми, боролась с запахом масляных красок и растворителей. Доносились юные чистые голоса. Молодые живописцы что-то праздновали, может быть, совместную выставку или покупку меценатом гениального полотна, или ничего не праздновали, кроме удачно завершившегося старого дня и ещё более удачно начавшейся новой ночи. Хозяйку дома звали Гера Ворошилова, и это не артистический псевдоним, а настоящее имя и фамилия. Впрочем, кто знает... За три месяца не представилось случая заглянуть в её паспорт. Да и желания не было. Когда любишь всерьёз, доверяешь тоже всерьёз. Это её квартира. Она же рабочая территория. Здесь она пишет свои полотна с полудня до вечера при естественном свете, а затем ещё ночью под лампами. Ей хочется понять, как одно отличается от другого. Когда она не работает, она спит по четырнадцать часов. Важнейшая часть её жизни протекает во сне. Там происходят разнообразные события, оттуда поступают идеи. Однажды она увидела во сне лохматого взрослого мужчину, костлявого, неулыбчивого, длинноносого, похожего на персонажа Афорта в Гои, потустороннего, несомого чёрно-белыми вихрями низменных страстей, а на следующий день встретила его во плоти, в гостях у подруги. Знаев хорошо, запомнил. Миниатюрная, короткостриженная девушка в цветастой Макси-юбке посмотрела на него пристально, слишком пристально, едва ли не с изумлением, переменилась в лице и опустила глаза. Лохматый мужчина, владелец супермаркета, искал дизайнера, способного создать красивую и простую ватную куртку, в просторечии телогрейку, не отклоняясь при этом от классической формы. Лохматый сверкал глазами, показывал свои дилетантские эскизы, какие-то логотипы, товарные знаки. Безусловно, он был страстно заинтересован в создании телогрейки своей мечты. Он размахивал руками, он показывал, на каком расстоянии от горла должна находиться первая пуговица, он яростно оспаривал накладные карманы и хлястик художница Гера Ворошилова, была заинтригована. От подруги они ушли вместе. Позже Знаев не поленился изучить упомянутые афорты Франсиско Гои. «Лос капричос» значило «капризы», «прихоти», «фантазии». Гравюры средневекового испанца изображали людей-чудовищ, ведьм и ведьмаков, кривых, горбатых, годливо оскаленных. Он спросил подругу. Почему она воспринимает его как монстра? Ты не монстр, ответила серьёзно Гера. Ты карикатурный человек. Урод, подсказал Знайф. В слове урод нет ничего оскорбительного. Урод от слова «уродиться» Родиться. Урод любой человек, от рождения обладающий редкими качествами. Если на то пошло, я тоже урод. Она тяготела к прямолинейным простым суждениям, мыслила по-мужски и никогда ни на что не обижалась. Его банк, его супермаркет, его долги, его враги, его деньги, квартиры, мотоциклы, судебные иски не интересовали Геру Ворошилову ни в малейшей степени. Она ни разу не взяла у него ни копья. В её живописи, в абстрактных пятнах и разводах, в прихотливой игре геометрических конструктов, в оранжевых и пепельных наплывах он ровным счётом ничего не понимал. Но сообразил главное. Его собственное зрение было примитивным, элементарным. Глаз воспринимал только простые цвета, оттенков не различал. Красное он видел красным, зелёное — зелёным, оливковые и хаки уже путал. Так же было и в музыке. Слух его был хорош, но не абсолютен. Иногда, чтобы понять своё место в своём искусстве, надо проникнуть в другие искусства. В случае Знаева — в живопись. Много лет он силился проникнуть в искусство театральной игры, но не имел надёжного проводника. В искусство надо входить через любовь, по-другому никак. Чтобы понять театр, Надо влюбиться в актрису. Он влюбился в художницу. Скользнул в тёмную прохладную кухню, нашерил диван и упал. Здесь было теперь его место — тощая кушетка лысого бархата в углу чужой кухни. Чувствительными от сильного опьянения ноздрями втянул запах старого дерева. Дом построили в конце двадцатых, в модном, революционном конструктивистском стиле, с огромными окнами. Деревянные несущие части однажды сгнили. Дом источал труху, она щекотала ноздри бывшего миллионера и вызывала обрывочные, немые воспоминания о деревенских избах, о деревянных мостиках над мутной, как самогон, речной водой, о пушистых вербах, о злобных цепных собаках, о единожды виденном прадеде. Невесомый старик с волосами, подобными пуху, и с улыбкой, наполовину заискивающей наполовину снисходительной, сидит на широкой лавке, застеленной чистым рядном. Старик столь миниатюрен, что его ноги не достают до пола. Трёх пальцев на руке нет, покалечило на русско-японской войне. Запах этого рядна, выскобленных полов, старых газет с краткими названиями, правда рут, звезда, звучащими грозно и оглушительно, как железный поцелуй рабочего и колхозницы. Прадеда звали также же, Сергей Знаев. На диванчике в углу старой московской квартиры, в доме, который бесшумно распадался в прах, было спокойно, уютно, безопасно, как тогда в избе под взглядом выцветших глаз прадеда. За стеной весело, хозяйка дома смеётся, гости вещают наперебой. Тянет сигаретным дымом. В мастерской можно курить, в кухне нельзя. Таково ещё одно правило. Она сама предложила. «Поживи у меня». И он мгновенно согласился, сразу решив насчёт кухонного диванчика. «Именно там. И нигде больше. Самое спокойное место на планете». В ногах сонно гудит холодильник. С одной стороны стена и горизонтальная тёплая труба с журчащей водой. С другой — вытянуть руку. На полу под столом два мешка. Один — маленький и плоский, с документами. Другой — пухлый, с бельём, штанами и фуфайками. На втором, пухлом мешке сверху мерцает экран планшета. Диванчик метр на два, ещё метр в сторону от диванчика. Такова теперь личная территория Серёжи Знаева. Мужчины без семьи и быта, без руля и витрил, без почвы под ногами. В прошлом банкира средней руки, в настоящем владельца прогорающего магазина. Валютный флебустьер девяностых, бесшумный махинатор нулевых. Любовник художницы, отец двоих сыновей. вытянул планшет потыкал неверным пальцем. В почте лежало письмо от сына с приложением. «Отец, вот я новый трек записал». Воткнул наушники. Пьяно улыбался, пока слушал. Сын — такой же музыкант, как и отец. Исполнение на два с плюсом. Уровень центрового ресторана в городе с населением до трёхсот тысяч. Композиция на три с минусом. Знаев старший, прибавлял и убавлял громкость, пытаясь понять, может, мальчик слышит что-то интересное на басах, или умеет строить фразу, или понимает в аккомпанементе. Ничего не нашёл. Трек был какофонической, неряшливой поделкой мальчишки, не знавшего слова «сольфеджио». Никакого разочарования по этому поводу Знаев старший не испытал, наоборот, с удовольствием послушал ещё раз и ещё. В хаосе разнонаправленных звуков можно было мгновениями услышать что-то интересное, новое, какую-то обрывочную идею, какие-то две-три ноты любопытно стоящие рядом. Но для вычленения, обнажения этой небольшой новизны следовало упражняться, работать, брать уроки у мастера, получать от этого мастера подзатыльники обижаться на мастера и потом опять возвращаться к нему. Знаев-младший никогда не получал подзатыльников за сочинение музыки, поэтому сочинял плохо. Точно таким же музыкантом был Знаев-старший целых пять лет. Тоже не попадал в ноты, но не знал сомнений. Пока слушал сыновнее творение в третий раз, пришла она, хмельная, возбуждённая, Может, ещё более хмельная, чем он сам. От её волос исходил слабый запах ацетона. Присела возле него, не включая свет, молча поцеловала и сразу ушла бесшумно. В любое время года ходила по дому только босиком. Он почти заснул, одновременно дожидаясь, когда её друзья свалят в ночь, оставив их вдвоём. Но друзья были стойкими ребятами и ушли только под утро. Он слышал, как она прощалась с каждым, как обещал одному обязательно позвонить, другому прислать чей-то электронный адрес, а третьему — вернуть 300 рублей при первой же возможности. Он лежал, сопел, прислушивался, изнывал от ревности и нетерпения. Пелена то сдвигалась, то раздвигалась, подобно театральному занавесу и когда Гера наконец прибежала и забралась к нему под простыню, обнял, прижал к себе так сильно, как только мог. «Ты пьяный», — прошептала она. «И ты». «Как прошёл день?» «Отлично», — искренне ответил он. «Это был один из лучших дней в моей жизни». «Расскажи». «У меня есть второй сын. От женщины, которую я давно забыл. Ты видел его? Нет, завтра увижу. Она вздохнула. Знаев, уловил недовольство, даже печаль. Он сомневался, надо ли сообщать ей о своём новом статусе внезапного папаши. Но решил рассказать. Он всегда обо всём ей рассказывал. И ни разу за всё время не соврал, даже в мелочах. Это было главным. Это скрепляло их союз. Не восхищение перед нею, умный, самостоятельный, уверенный и очевидно талантливый. Не физическое влечение и не любовь даже. В первую очередь абсолютное доверие. Ему казалось, что если он унизится должи или хуже того, до умолчания, хотя бы в самой мизерной детали, всё тут же закончится. К счастью, это продолжалось. И усиливалось даже. «Я видел фотографии», — сказал он. И слышал голос. «Он моя копия». «А его мать?» «У хипстерша средних лет». «Интересная?» «Может быть. Я не рассматривал». ты действительно её не помнишь?» «Уже вспомнил. Ради такого дела пришлось даже навестить старого приятеля. Товарища тех лет. И разругаться с ним» не за той девушки не старые приятели старые обиды ничего особенного я ему задолжал ты будешь помогать сыну не знаю я наверное уеду со всех сторон прижала пора сваливать надолго как получится тянуть больше нельзя сама видишь в кого я превратился кухонный приживала Штаны, мотоциклетный шлем и зарядка для телефона. Называется «печальный коммерсант». «Ты вроде собирался снять квартиру». «Да, собирался. Но я боюсь жить один. Сниму квартиру, и однажды ко мне придут». «Из-за долгов?» «А чёрт с ними, с долгами». «Ты всё время поминаешь чёрта. Так нельзя. Накличешь». Не страшно. Ты забыла, я бывший банкир, а все банкиры попадают в ад. В седьмой круг, если быть точным. Ты слишком много выпил. А я не сам. Один человек посоветовал. Очень крутой колдун. Но ты тоже колдун. И ты. Он поцеловал её в глаза, в шею. А теперь скажи, как прошёл твой день. Никак. Пыталась работать, не смогла. Устала? Хуже. Эта стадия творческого процесса называется «Я говно». «Знакомо», — сказал он. Пришлось позвать друзей и напиться. Помогло? Не очень. Мне всё ещё грустно. Мне 29 лет, а я продала всего одну картину. Меня никто не знает. Галерейщики меня не берут. «Я неудачница». «Ты живёшь в центре Москвы», — возразил он. «Ты умна, у тебя бешеная сила воли, у тебя куча друзей. Они носят тебе вино, траву и булки. У тебя есть вкус и чувство юмора. Да ты везунчик из везунчиков. Миллиарды людей мечтают поменяться с тобой местами. Ты обязательно добьёшься своего». «Я не знаю как». «Пиши картины большого размера. Два метра на три с половиной. Живопись покупают богатые. Для них размер имеет значение. Они торчат на всём огромном. У них от этого встаёт. Пикассо был не дурак. Он ваял огромные полотна». «Мне кажется, я не готова к крупной форме». «Уже готова». «Откуда тебе знать?» «Я тебя люблю». «Я тебя чувствую. Я знаю, что у тебя внутри. Ты давно готова. Оставь старую работу и начни новую. Сделай перерыв, отдохни несколько дней, съезди куда-нибудь». «А куда поедешь ты?» «Ещё не решил», — ответил он. «Скажу, когда всё обдумаю». Она замолчала. Он очень хотел дать ей какой-нибудь дельный совет как старший, как поживший. Разве не в том была его прямая обязанность, чтобы развеивать её уныние одной-двумя фразами? Но пусто было в голове. «Кстати», — сказала она, — «я нашла хорошего дизайнера. Придумает любую телогрейку за пять минут. Или тебе это уже не нужно?» «Не нужно? Да это жизненно необходимо. Нет ничего важней». Пусть всё рухнет, но телогрейки останутся. Назначай встречу на завтра. Заплачу сколько надо. И ещё тебе за посредничество. Дурак ты. Колдун называется. Я на друзьях не зарабатываю. А мы разве друзья? Мы секс-товарищи. Сама говорила. Она прижалась сильней, поцеловала в нос. Ты дурак. «Конечно», — согласился он. «Больше того, я — карикатура. Сбежал со форта Франсиско Гой. Поживу в этом мире, покручусь и вернусь обратно». «Не торопись обратно. Ты мне ещё здесь пригодишься».